Воскрешение Возлюбленная моя спит под тяжелым каменным сводом семейного склепа. Ее тело умастили маслами, извлекли внутренности, пропитали кожу дубильными составами, чтобы даже после смерти она смогла сохранить хотя бы тень былой красоты. Ее принесли в склеп, уложили в самом центре, в богатом гробу из красного дерева, покрытом замысловатой резьбой, отслужили мессу, оплакали, а потом замуровали вход, окропили его смесью жертвенной крови и соли и посадили целую живую изгородь из белых роз вокруг. Если они так боялись ее возвращения, то лучше бы сожгли. Но и это им не помогло бы, ведь мы успели обвенчаться по древнему обряду». Со дня ее смерти шрам на моей груди ноет и ноет, и неровная, дергающая боль живет под кожей. Это по ее появлению я узнал о беде с моей возлюбленной. Это по незакрывающейся кровоточащей ране, я догадался о предательстве, поразившей супругу в сердце. Много времени мне потребовалось, чтобы вернуться к ней, чтобы пересечь океан и пять подземных рек, великие лабиринты, врата между миром снов и миром нашим. Я знал, что я опоздаю, но не тяготился этим. Главное, что я пришел к ней. Когда я вошел на маленькое кладбище, сплошь заросшее мелкими колючими розами, ушивала гроза, ветер нагнал из синя-черной тучи. Тяжелые и низкие, разбухшие от ядовитой влаги дождей. Из их ракочущего нутра то и дело вырывались узкие молнии, похожие на змейный язык. На короткие мгновения они превращали мир в черно-белую гравюру в старой книге. Я сорвал с ближайшего куста мелкий, еще не раскрывшийся белый бутон, и в моей ладони он налился кровью, заолел А из сломанного черенка упали несколько темных капель. Остальные же кусты увяли на глазах один за другим, иссохли, съежились, сухой трухой осели на землю. Вся их дикая, бушующая жизнь осталась в одном маленьком утоне, которое продолжит жить и цвести, даже оторванные от ветви». Как и моя возлюбленная, стоило мне подойти к склепу, как камни, которыми замуровали вход, песком осыпались на землю. Молния над головой сверкнула особенно ярко. Внутри на постаменте лежала черная мумия, выслевших лохмотьях, из-за ее груди торчал кол. Я только головой покачал. Осторожно коснувшись волос, я заправил в них алеющий бутон. Нежно провел кончиками пальцев по скуле. Просыпайся, любимая. Она услышала. Она не могла не услышать, ведь даже сквозь полог смерти она чувствовала неровную, дергающую боль в груди. Она открыла глаза, со стоном села. Я помог ее слабым рукам вытащить кол, который тут же осыпался прахом, едва покинул ее грудь. Она плакала, она смотрела на свои почерневшие ладони, сухие и жесткие, бугристые ладони мумии, и плакала. — Я так долго ждала, — вздохнула она сквозь слезы. Я вынес ее на руках из склепа, и дождь смыл с нее пыль долгого сна. В коротких вспышках молнии она была прекрасна, как раньше. Не плачь о своей красоте, любимая, утешал я ее. Она всего лишь засохший цветок. Вспои его кровью своих убийц, и расцветет она с прежней силой. Она слушала и кивала. Я привел ее в родной дом. Можно сказать, я вернул ее родственникам, как они того и хотели. И теперь... Им суждено прахом лечь на землю, Чтоб возлюбленная моя сломанная роза Желает свела вовеки веков.